Глава 44. Вика выходит замуж. Только Катя зашла в свой кабинет, переоделась, приготовилась к приему, как к ней подошла Фаина и сказала, что там, в предбаннике, снова скандалят, причем местные ругаются с приезжими, устанавливают очередь. Она пробовала их успокоить, но там бесполезно даже встревать. Катя встала и вышла в коридор. Тут-то она заметила, когда входила, что люди были как-то напряжены. А ведь она всем объяснила, практически в первые дни, когда медпункт открылся снова, что будет прием так и так. «Граждане пациенты, я так понимаю, сюда все здоровые пришли? Так предлагают пойти домой, если так. Огород сам себя обрабатывать не будет. Мне не хватало, чтобы кто-то помер в очереди из-за скандала. Вы что, сюда пришли, ругаться или лечиться? Распорядок знаете, он не поменялся. С одиннадцати до одиннадцати сорока... Проходят с направлением на кардиограмму. Это три человека. У них автобус, поэтому никто их не задерживает. Без очереди, но не в это время, проходят с ранами. На уколы или на перевязку проходят по отдельной очереди, но через три человека. Остальные все в порядке живой очереди. Если кто-то по скорой, Фаина иногда выходит. Ее предупредите, я выйду и заберу. На этом все. Никаких подкупов, санитарки. Узнаю, уволю Фаину. И не спешите все приходить с утра. Вы же не на работу едете и не на автобус. У меня все. Я еще вывешу объявление, если вдруг кто-то забудет. Она вернулась в кабинет, села на свое место. Фаина все слышала, особенно то, что касается ее лично. Она и так никогда не злоупотребляла. Знала, что Екатерину Дмитриевну лучше не сердить. Но тут вообще заробела. Зашла первая пациентка. Конечно, после скандала в очереди у женщины поднялось давление, участился пульс. Фельдшер не стала отчитывать ее, просто назвала цифры, потом дала таблетку, отправила посидеть в ту комнату, где раньше находились дети, а сама пригласила следующего. Зашел мужчина. Он замялся, так как не хотел рассказывать о своей проблеме, если в соседней комнате сидела другая пациентка. Ну вот как вести прием? Она записала все данные мужчины, потом снова измерила давление женщине, а оно начало чуть-чуть снижаться. Женщину отправила в коридор, сказала зайти после мужчины. Вот так вот проходил у нее почти каждый рабочий день. Почти, потому что если приходили или привозили с раной или переломом, с которым она могла справиться, тогда все было по-другому. Естественно, осмотр мужчине она не делала. Это должен делать уролог. Но правда и то, что врач был единственный на весь район. Запись к нему была за две недели. и даже так к нему попасть было трудно. Распросив все симптомы, хотя мужчина и немного стеснялся, Катерина поняла, что ему все-таки нужно к урологу. Хорошо, если простатит у него доброкачественный, поэтому она, объяснив ему все последствия, записала его на проверку к специалисту. Когда будут результаты, пообещала сделать ему состав трав, который поможет не только остановить процесс, но и уменьшить проблему до минимума. Она не увидела у него онкологии, но перестраховаться было нужно. И, возможно, мужчина не все правильно описал. Прием шел своим чередом, в одиннадцать пришли на кардиограмму. Она все-таки успела написать и прилепить на двери объявления с правилами приема. В двенадцать к ней зашла женщина и сразу с порога сказала. «Екатерина Дмитриевна, я к вам за травками. Мне маме нужны травки от давления». «Ну, я так просто не продаю травы, я не в аптеке, что вот от кашля, а вот от желудка и так далее. Люди приходят ко мне на прием, я прием записываю, узнаю, какое давление, есть ли проблемы с сердцем, слушаю, делаю кардиограмму, и тогда уже делаю для человека, если он согласен, травяной сбор. Может, у вашей мамы давление потому, что почки нездоровы и жидкость задерживается, а может, с сердцем проблемы, а может, и то и то». Пусть мама приходит на прием, и мы все выясним. — Так у вас очередь какая? — Да я вам все расскажу. И какое давление, и какой пульс. Мама не может столько сидеть в очереди, тем более она с внуками сейчас сидит. — Дочь родила. Я вон прорвалась без очереди за травами. — Приходите после обеда около четырех часов. Тогда очереди практически нет. А разве маме с давлением не тяжело с внуками справляться? — А кто поможет? Я работаю. «Хорошо, значит, не продадите травки, тогда куплю в аптеке что-то». «Если мама нужна здоровая, чтобы смотрела за внуками, не поленитесь и придите с ней на прием. Я ведь делаю каждому индивидуально сбор под его заболевание». Женщина ничего не ответила на это, попрощалась и вышла. Правда, потом, через день, она все-таки пришла со своей мамой после трех часов дня, когда действительно людей было меньше. Вечером неожиданно позвонила ей Вика, Папина пачерица. Она никогда не звонила ей. Если что-то было нужно, она передавала через папу. А вот с бабушкой Светой общалась часто, спрашивала у нее совета по важным вопросам. Позвонить решила Катя, так как летом планировала свадьбу с тем парнем, с которым здесь и познакомилась. Заканчивала четвертый курс, оставалось еще два года. А ты бабушке звонила? Что бабушка говорит? Нет, не звонила. Да она и одобрила мне его, сказала по судьбе. Вика, конечно, мне бы хотелось снова побывать в своем родном городе, увидеть Москву, вспомнить все. Но у меня двое детей, работа. Вы на какую дату определились? Наконец июня. Заявление уже подали. Ночевать будете у нас на даче. Она нормальная и рядом с Орехово-Зуевым. А вы с женихом тут свадьбу отмечать не хотите? Или у вас там много гостей будет? Нет, мы хотим у себя. «Уже ищем кафе или ресторан». «Спасибо за приглашение. Нужно обсудить вопрос с мужем, с руководством. Я через пару дней тебе перезвоню». «А бабушка Света не сможет приехать?» – в надежде спросила Вика. «Вот ты ей позвони и пригласи. Что же ты через меня передаешь?» – ответила Катя. После окончания разговора она задумалась. Конечно, хотелось бы поехать туда. Она хоть и выезжала в область, на курсы, в магазины, но это было редко. Нужно было поговорить с мужем. И нужно перезвонить отцу, что он скажет. Вопрос ночлега не был приоритетным. В конце концов, могли снять на два дня и квартиру. Для начала она рассказала Сереже о том, что их пригласили на свадьбу. Сергей взял сутки, чтобы подумать, спросить Антона, какие у него планы на это время. В принципе, за три, максимум четыре дня они обернутся. Вика перезвонила бабушке Свете и пригласила ее на свою свадьбу. Неожиданно бабушка согласилась. Сказала, что загадывать не будет, но хочет приехать в их края. Только бабушка отключила телефон, как почувствовала. Кто-то к ней идет, какой-то посетитель. Она отложила телефон и вышла к калитке. Пришла женщина из Маковой. Она приехала велосипедом, а сейчас вела его рядом с собой. Поздоровалась с Воронихой, потом выложила суть дела. — Светлана Акимовна, у меня проблема в подмышечной впадине, два гнойника. Был до этого один, резали, выпустили гной, теперь и на том месте и новый появился. Мне сказали, бабку нужно, вот я пришла к вам. — Ну, понятно, что пришла ко мне, это как раз по моей части. Сама вижу, нужно чистить магические гнойники. Вот завтра придешь, с утра и почищу. А почему именно завтра с утра? Я ведь сейчас пришла. Вроде бы у вас людей нет, кроме меня. Дорогая, я не принимаю круглые сутки людей. Это первое. Второе. Чистить и лечить нужно с утра. Это насылают, как тебе сделали, вечером или в любое время. А все остальное только утром, когда добрые силы помогают. Только не понимаю, как ты велосипед ведешь? Гнойники же мешают. А я одной рукой веду. так сегодня ничего не будет. А может, ты поторгуйся, так я вообще не приму. Сказано завтра, так и приходи к восьми утра и без велосипеда ногами. На автобусе приедешь, потом в одиннадцать им же и поедешь назад».